Глава 20 Я щелкнула пальцами, и на несколько мгновений иллюзия слетела с бумаг, обнажая карту местоположения еще 10 золотых рудников и полное их описание. Наследство, оставленное мне мужем и оказавшееся совершенно бесполезным. Воспользоваться информацией я не могла а отдавать ее в руки убийц мужа, как и монарха, поверившего официальному следствию, тем более. Так и пылились эти бумаги у меня в кабинете, забытые до лучших времен. Именно из-за них меня оставили жить в особняке, да и вообще жить. Постоянно третируя меня и ставя в невыносимые условия, с Вон Сомундом рассчитывали, что я сдамся и принесу бумаги им на блюдечки в обмен на сытую спокойную жизнь. Но сделка с совестью не стоила тех благ. А вот жизни и здоровья Айдена вполне. «Так что, Артур, меняемся? Я тебе бумаги, а ты мне Бернатта». «Не знаю, стоит ли он того?» Свон побарабанил пальцами по бумагам, вновь ставшими бесполезной макулатурой. «Тебе не жалко расставаться с сокровищем ради того, кто предал уже однажды?» «Такому слизняку, как ты, не понять». Не сдержавшись, выплюнула я. «Мне нужно подумать». «Что ж, тогда я ухожу. Перееду, пожалуй, в Метрополию. Здесь мне все равно делать больше нечего». «Не переигрывай, Флоренс», – жестко предупредил Свон. «У тебя ведь еще сын есть. Кто с ним, кстати, сейчас, пока мы тут беседуем?» «Ах ты сволочь! Знай, если хоть один волос упадет с головы Алекса, этих бумаг ты не увидишь никогда». «Успокойся», – Жестко осадил меня бывший приятель». «И пойми, что условия здесь диктую я. Ты поможешь нам узнать кое-что у Бернетта, и тогда мы отпустим вас обоих, а с твоим сыном ничего не случится. И, конечно же, это не отменяет твоего подарка». Он кивнул на документы в своих руках. «Согласна». Я прикрыла глаза. «Как глупо было соваться сюда, еще и нести с собой карты месторождений». Они бы все равно не выполнили мои требования. А теперь я вдобавок подставила Алекса и Эмму с Рамирой. В итоге эти подонки получат все. А я так и останусь ни с чем. Еще и Айдену не помогла ничем, а только хуже сделала. Не мне тягаться с давно продавшими душу дьяволу, мэром и генерал-губернатором. А с другой стороны, где гарантия, что они не заявились бы снова ко мне?» «Если Свон потребовал помочь разговорить Бернетта, значит, не в таком уж выигрышном положении они находятся. Уж не знаю, чем Дэн успел им так насолить. Так и так получалось, что мы разворошили осиное гнездо и последствия не заставили себя долго ждать». «Так что?» – поторопил меня Свон. «Я согласна. Айдена привели через десять минут». Все это время Артур разглагольствовал о том, как глупо я себя все эти годы вела, ведь мы могли дружить на благо друг друга. Урод, в гробу я видела таких друзей. Мэр явно чувствовал себя хозяином положения и потирал руки в предвкушении скорой победы. Вместе с Бернаттом, побитым и измученным, в кабинет вошел одетый с иголочки омунд. В помещении тут же стало тесно. Сердце сжалось от боли при виде Дэна. Его рубашка была рваной и мокрой насквозь от пота и крови. А может, даже воды, которая окатывали узников, когда те теряли сознание во время допроса. На его теле уже цвели синяки, багровели порезы, а губы покрывала кровавая корка. При ходьбе он припадал на одну ногу и постоянно морщился. При виде меня глаза Берната расширились от злости и удивления – Спасение в моем лице он явно не увидел. «Флоренс!» – церемонно кивнул мне губернатор, будто мы находились на светском приеме. Захотелось плюнуть ему в оплывшую лощеную рожу. «Нам передали, что ты принесла нам подарочек в обмен на жизнь своего родственника. Не самое мудрое решение, но что скрывать? Очень приятное для нас. Где карты?» Омонт выхватил из рук Артура бумаги и вгляделся в написанное. Разочарование, накрывшее его лицо, приятно согрело душу. «Вы их не получите, пока не отпустите нас с Сайденом», – повторила я то, что до этого уже говорила мэру. «Ты не в том положении, чтобы торговаться», – заметил губернатор. «Но ведь вам нужны золотые месторождения. Без их ресурсов вы не сможете выйти из-под влияния метрополии». Тем более сейчас, когда предыдущий лояльный монарх сменился, как и политика в отношении нашего Доминиона. «Как раз с этой целью мы все здесь и собрались», – широко улыбнулся Омунд. «Давайте вместе поинтересуемся у шпиона нового короля, зачем его сюда прислали». Жандарм ткнул стоящего под конвоем Айдена в бок, заставив поморщиться от боли. «Не понимаю, о чем вы», – отдышавшись сообщил Дэн. Я приехал навестить родного племянника и поддержать вдову брата, только и всего. И именно поэтому рыскал по городу, вынюхивая сведения и слухи о генерал-губернаторе. «За дураков нас не держи и рассказывай все по-хорошему, если не хочешь полюбоваться, как прекрасная Флоренс займет твое место в пыточной». Бернет перевел уставший взгляд на меня, а мои глаза расширились от ужаса. Как можно было быть такой дурищей? Мало того, что подставила, так теперь еще и явилась прямиком в лапы к врагу и принесла интересующие их документы на блюдечке, прямо заявив, что все эти годы они находились у меня. А этим уродам ничего не будет стоить привести сюда еще и Алекса, чтобы шантажировать нас ребенком. Тогда я уж точно сделаю все, что они прикажут». «Все-таки не чайте избавиться от власти короля?» мыкнул Айден. «Так сильно захотелось независимости?» «Король далеко, а я не вижу причин, по которым мы должны продолжать подчиняться ему. Золотое время расцвета метрополии прошло, она погрязла в долгах и войнах. Теперь настало наше время, и я не собираюсь упускать такую замечательную возможность и продолжать снабжать своими ресурсами чужую страну». «Осталось только узнать о планах короля и заполучить золотые рудники, что я сейчас и сделаю». Омунд потер в предвкушении руки. «То есть ты подтверждаешь свои намерения предать Метрополию и действовать в личных интересах?» «Подтверждаю», – хмыкнул губернатор. «Только какой тебе с этого толк, если ты все равно уже не сможешь передать никому мои слова? А теперь и леди Флоренс придется замолчать навсегда». Я не успела осмыслить последние слова Омонда. События начали разворачиваться слишком быстро. Зубами Бернет дернул ворот своей рубашки. Оторванная пуговица заскакала по полу, а буквально через мгновение помещение заполнилось людьми. Поднялись крики, шум, гам, и я перестала понимать что-либо. Солдаты в форме королевского гарнизона скручивали жандармов и Омонда со своном. Те орали проклятия. Но очень быстро их лишили возможности издавать какие-либо звуки, заткнув рты кляпами. Два человека в простых костюмах обыскивали кабинет, не обращая на творящуюся суету никакого внимания. Освободившийся Айден подскочил ко мне, обнял и принялся осматривать на предмет повреждений. «Ты как, Флор?» Он стиснул меня и прижал к себе. «Зачем ты приехала сюда, глупая?» «Я думал, с ума сойду, когда увидел тебя». А у меня из глаз полились слезы. Из-за поведения Айдена, из-за того, что мы с ним живы и здоровы, из-за того, что, кажется, все хорошо закончилось. Я рыдала, жалась к груди Дэна, наверняка причиняя ему боль, и никак не могла поверить, что ему не все равно на меня после того, что я сделала. И люди вокруг как-то перестали иметь значение». «Ты должен ненавидеть меня!» – всхлипнула я. Айден лишь прижал меня сильнее и поцеловал в макушку. «Каждый может ошибиться!» – начал он говорить мне прямо в волосы. «А твой поступок, надо заметить, существенно ускорил мое расследование. Хоть ради этого и пришлось потерпеть немного». «Так ты теперь служишь новому королю? Это он отправил тебя сюда?» «Да, мне повезло, что власть сменилась» и заинтересовалась нашей давней историей, иначе гнить бы мне сейчас на севере, а не стоять тут рядом с тобой. Конечно, я согласился помочь в расследовании, чтобы наказать настоящих виновных и выяснить их дальнейшие планы». «Ты поэтому приехал, да? Чтобы провести расследование?» «Я люблю тебя, Флор». Дэн поднял мое лицо за подбородок. И я еще не на такое бы согласился, лишь бы иметь возможность быть с тобой Алексом рядом. Меня затрясло. Айден медленно склонился и коснулся своими губами моих. Нежный поцелуй был как рассвет после темной ночи. Я пила его, тонула в нем и отдавалась на милость победителю. Щедрому, как оказалось, благородному и непохожему ни на кого. Ауч! Поморщился Бернат, когда я нечаянно задела один из кровоподтеков на его груди. «Поехали домой, мой герой. Я буду тебя лечить». «В твои руки я отдамся с большим удовольствием».